Глава семьдесят вторая «Тимоти Далтон?» — спрашивает Рон. «Тимоти Далтон?» «Ну да», — отвечает Ибрагим. «Я думал, он у всех любимый Бонд». «А я еще считал тебя другом», — Рон качает головой. «Конечно считал, ведь мы оба полны маскулинной энергии», — отвечает Ибрагим. «Мы короли джунглей», — «Как тебе чай с шиповником?» «Прекрасно», — говорит Рон и прихлебывает чай из фарфоровой чашки. «Ты простил меня за то, что я всем соврал?» «Конечно, простил», — отвечает Ибрагим. «Ты посадил злодея в тюрьму с помощью одной бесполезной бумажки». «Я не знал, что она бесполезная», — говорит Рон. «А если бы он убил меня и прикарманил 350 миллионов...» «Тогда Койни бы его прикончила», — отвечает Ибрагим. «Но я рад, что до этого не дошло. С профессиональной точки зрения это поставило бы меня в очень сложное положение». «Меня тоже», — кивает Рон. «Ведь меня бы застрелили». Ибрагим кивает. «Как там с Юзи? В порядке?» «Физически, да», — отвечает Рон. «А в остальном кто знает?» «Она сильнее меня. Рада, что Кендрик вернулся». «Я горжусь, Конни», — заявляет Ибрагим. «Кажется, история Стии кое-чему, наконец, ее научила. Она решила поступить правильно. А ты не боялся, что она просто возьмет и прикарманит деньги?» «Ни капельки», — отвечает Рон. «Я знал, что она так не поступит». «Откуда ты знал?» «Она рассказала, почему хочет мне помочь», — отвечает Рон. «И я ей поверил». «И почему же?» «Она хотела, чтобы ты ею гордился», — говорит Рон. «Хотела показать великому Ибрагиму, что не стоит списывать ее со счетов». «Хочешь сказать, она ради меня тебе помогала?» «Выходит, что так», — отвечает Рон. Это она предложила вызвать Криса с вооруженным отрядом. Даже согласилась настучать, лишь бы тебе угодить. «И угодила», — говорит Ибрагим. «Вот умница!» «Ты, кажется, одного не понимаешь, дружище», — отвечает Рон. «И меня это огорчает, ведь я твой друг». «Мне кажется, я все понимаю, Рон», — возражает Ибрагим. У меня весьма четкая и ясная картина мира и представление о себе. Ты умён спору нет. Но, кажется, ты не понимаешь, что есть люди, которые тебя очень любят. Рон прихлебывает чай. Они оба смотрят в пол. «Ну, я...» Ибрагим тоже прихлебывает чай. «Любовь — многозначное слово». Оно может значить и то, и это. «Конни тебя любит», — продолжает Рон, — «и я люблю, Боже, меня спаси. Тебя любят Джойс и Элизабет, Кендрик. Я знаю, что это не такая любовь, что была у тебя в прошлом, и это твое личное дело, но это тоже любовь. Ты особенный, Ипси, и я горжусь знакомством с тобой». «Все тебя любят». «Отчасти я согласен», — кивает Ибрагим. «Я чувствую, что иногда людям нравится мое присутствие. Я могу быть надоедливым, я это знаю, не прерывай, Рон, дай договорить». «Я и не прерываю», — отвечает Рон. Ибрагим продолжает. «Но когда я звоню в дверь Джойс, она всегда рада меня видеть». Я, конечно, все еще зол на неё из-за флага Венесуэлы. Она же просто наугад его назвала. И знаю, что мы с тобой можем посидеть и поговорить по душам. Такого у меня давно не было. Назовем это дружбой. Крепкой дружбой и глубоким неравнодушием. Я только троим мужикам в своей жизни говорил, что я их люблю, сообщает Рон. Джейсону? били Бонцу из Вестхэма, когда он выиграл в финале Кубка в восьмидесятом году, и я случайно встретил его на Бродвей-маркет. И теперь тебе. Вот исполнится Кендрику восемнадцать, и ему скажу. А еще я помог распутать убийство, добавляет Ибрагим. Я же помогал разгадать шифр и правильно угадал порядок сначала Холли, потом Ник». «Без тебя мы бы не справились», — кивает Рон. «Ты все верно угадал». Рон поднимает тонкую фарфоровую чашку, и Ибрагим салютуют ему своей фарфоровой чашкой. Они пьют чай. Никто не хочет говорить. Наконец тишину нарушает Ибрагим. «А я должен что-то тебе сказать? Ответить, что тоже тебя люблю?» «Не сейчас», — говорит Рон. «Но когда-нибудь, возможно. Я даже не представляю, сколько нам осталось, Иб, нам, четверым. Мы можем и не успеть признаться друг другу в чувствах». Ибрагин кивает. «Ты очень рисковал, Рон, и поступил очень безрассудно. Но, думаю, у тебя не было выбора. Ты должен был защитить семью. Я должен был доказать себе и всем, что все еще на это способен». «Верно», — кивает Ибрагим. «И пару лет назад я бы не смог тебя понять. Не всей душой. Но теперь я знаю, что если кто-то станет угрожать Джойс или Элизабет, или тебе, я горы сдвину, лишь бы вас всех защитить. Хочу, чтобы ты знал. Похоже, ты тоже нас любишь», — замечает Рон. «Скажем так...» «Мне не безразлично, что с вами будет», — отвечает Ибрагим. «Не безразлично, это мягко сказано». «Мне не плевать, что с вами будет», — повторяет Ибрагим. «Но давай не будем приклеивать ярлыки». А «Атия уехала?» — спрашивает Рон. «Я думал, ее по-прежнему разыскивает полиция». «Элизабет пригласила ее на обед», — говорит Ибрагим. «Сочувствую», — отвечает Рон. «Из когтей Конни, да сразу к Элизабет». Ибрагим смотрит в пол. «Ладно, Рон, я все-таки хочу тебе кое-что сказать». Рон наклоняется. Ибрагим делает глубокий вдох, смотрит на потолок и на Рона. «Тимоти Далтон — лучший Джеймс Бонд, потому что он самый элегантный» и учился в шекспировской традиции. Рон кидает в лучшего друга подушкой.